Компания Storytel и издательская платформа «РУГРАМ» представляют «Александра Черчинь. Любовь зла, полюбишь и...» Читает Наталья Русинова. Глава третья. О знакомстве с куратором и сплетнях. Телепорт вынес меня на широкий двор какого-то весьма богатого особнячка. Я покрутила головой, осматривая как место назначения... так и соседние домишки. Ну как домишки? На такой мне пришлось бы работать и после смерти, ну или сдаться дяде и занять достойное твоей фамилии место. То есть выйти замуж и продолжать славный род. Надо заметить, что до третьего курса и проявления темной силы у меня и вариантов не было, пришлось бы подчиняться старшему. Но на ведьм светские законы не распространяются. Раз. Но ну, и жена ведьма. Это часто вредно для мужа, особенно если ее в этот самый замуж отдают силком и без спроса. Так что теперь магистр Теолит пытался воззвать к моему здравому смыслу, как сам же резюмировал, безрезультатно. «Слушай, Тиль, как-то это не очень похоже на центральную площадь», поделился своими наблюдениями Жозефин. Я и сама так думала. «Все у этих эльфов...» Не как у людей. Ну, по идее, нам обещали Луе жел, а не конкретное место в нем. Я, пожала плечами, услышав за спиной странный, похожий на хрип звук, обернулась. Там стоял крупный светловолосый парень с глуповатым лицом и пялился на меня так, словно его хватил злой дух кондратий. О! протяжно мявкнул Джос и сочувственно посоветовал: Ты это, дыши! Вдох и выдох, и не переживай, она первая редко кидается, так что просто не делай резких движений, и все будет хорошо. Несчастный стиснул покрепче древко лопаты, и я уж было шагнула назад, мысленно прикидывая свой арсенал щитов от физического воздействия, притом в идеале таких, чтобы они не отзеркалили усилия обратно. Объясняйся потом с местными властями, что этот идиот сам себе череп раскроил. И вообще, нигде я еще не встречала такую концентрацию насилия, как в благостных эльфийских лесах. Столько раз побить меня не пытались и за полгода, а тут одно утро такое продуктивное. Тиль, а может, улетим? И его как-то потряхивает подозрительно, буркнул Джозик. Парень как раз на этих словах закатил глаза и сполз. сначала на землю а с нее в яму которую видимо и копал кот мой подошел к краю неглубокой канавки дернул хвостом и саркастично заметил отличный городок изумительная встречающая делегация и доиль твои навыки потрясать народ Ничего при этом не делая, определенно растут. Мужики теперь не просто сбегают, а сами себе могилы выкапывают и туда укладываются. Мне стало так обидно почему-то. Вот вроде и понимаю, что и кот прав, и парень, скорее всего, просто припадочный. Недаром же он тут земляными работами занимается. Но все равно неприятно, практически до слез. Мне казалось, что я уже привыкла к такой реакции, Но, наверное, после нормального общения с Луэром Тейерлином контраст оказался разительным и неприятным. Потому я подбросила метлу, повесила на древко сумку с самым необходимым и молча направилась к приоткрытой калитке. «Тиль, ну Тиль, подожди! Ты обиделась, что ли?» «Нет, но догоняй». «Ладно, прости, я больше не стану так шутить». примиряюще пропыхтел жоз, активно перебирая лапками. Но давай за это ты станешь меня любить и посадишь на сиденье, разжиреешь и перестанешь нравиться кошечкам. поддела я, но послушно остановилась и подхватив кошака, устроила на метле. Чтоб ты понимала, в настоящих мужчинах, фамильяр гордо выпятил пушистую грудь. Дородность признак стабильности. «Это точно. Ты стабильно ленив». «Боги, опять это совершенно неконструктивная критика». «Опять эти совершенно вредные остроты», — ответил ему в тон. «И вообще, я действительно на тебя дуюсь». «В этот раз действительно...» — перегнул. Почти миролюбиво ответил Жозик и совсем уж сразил меня альтруизмом. «Готов?» «Искупить. Чего хочешь, ведьмочка? Загадай желание, и самый прекрасный самец в этом городе его исполнит». «М -м -м, томно протянула я, — «какой простор для деятельности! Пожалуй, я хочу...» «Я хочу... Ну же!» Жоз старался вести себя степенно и снисходительно, но нервно мечущийся хвост выдавал его с головой. Молчания хочу». «Тю, и все? Тиль, я же ни в чем тебя не ограничиваю. Таки молчи на здоровье». «Нет, мой противный белый друг, я хочу твоего молчания». Шок в огромных желто-зеленых глазищах был мне ответом. Глядя на выражение морды Жозика, можно было подумать, что я, согласно сказкам, потребовала первого родившегося от него котенка на зверские опыты, а не попросила тишины. Очень мстительно вышло, так как более болтливых существ, чем фамильяры, отыскать сложно. Видимо, компенсируют за первый год жизни, проведенный в блаженной тишине. «Ладно», — фыркнул котик. «А когда? И надолго ли?» «Всего час, о мой общительный друг. Можешь приступать, как только мы дойдем до префектуры. Удивим местных молчаливым фамильярам». «Это все. «Низменное желание произвести впечатление на окружающих тиль». «Совсем нечем гордиться», — нарочито вздохнул Жозефин. «Вот так вот, за безобидными препирательствами, мы дошли до небольшой площади, на которой стояла магическая префектура Лужаек. Тут мне нужно было зарегистрироваться и отправиться обживаться по месту распределения». Просторное здание, сложенное из светлого камня, казалось легким и невесомым, вопреки всем моим таким человеческим представлениям о государственных строениях. Витражи, словно сплетенных из тонких веток дверях, легкие ткани в оконных проемах и широкое крыльцо, на котором нервно курила пожилая ведьма. Остроконечная шляпа не давала ошибиться, хотя в остальном мадам ведьминской моды не придерживалась никаких юбок с оборками и полосатых чулок. Говоря откровенно, лишь шляпа и флер силы ее и выдавали, потому когда же одета она была в тканевые штаны, белую рубашку с рунной вышивкой и кожаную жилетку. Головной убор казался чуждым и откровенно лишним в этом ансамбле. Пока я думала о форме одежды, меня заметили. Мадам подавилась выдыхаемым дымом и, всплеснув руками, воскликнула. «Что? Ведьма?» «Я же просила! Я же всеми богами заклинала, чтобы не посылали!» Я затормозила, озадаченно глядя на пожилую магичку. «И вам доброго дня!» «Доброго! Куда уж?» Недовольно проворчала ведьма, вытряхивая табак из трубки над клумбой, поймала осуждающий взгляд кого-то из эльфов и сварливо заметила. «Я не мусорю! Я возвращаю природу к природе! Так сказать, прах к праху! А ты...» «Тильда, так?» Тильда Ронберг, к вашим услугам, привычно козырнула я. Хельга Вотс, к вашим услугам, ответила женщина и махнула рукой. Пойдем уж, буду рассказывать тебе о потрясающем городе Луэжеле. Заодно станем искать официальные причины для того, чтобы тебя отсюда спровадить. Ничего себе, радушный прием. Она порывисто развернулась и скрылась в дверях светлого и просторного дома, чья воздушная архитектура настолько диссонировала с обликом Хельги, что просто диву даешься. Пока мы шли по коридорам, ведьма постукивала пальцами по металлическим набойкам на ремне и, рассказывая, говорила четко и по-военному. «Я — одна из совета Триумвирата, магической общины эльфийских лужаек. Вопреки распространенному мнению, ведьм тут достаточно». Эльфы отлично относятся к светлым и терпят нескольких темных. Они, конечно, те еще прошаренные сволочи, но не идиоты, к сожалению. К сожалению, да. «А вы к какой Касте относитесь?» — рискнула я задать вопрос, ответ на который был для меня не вполне очевиден, как ни странно. Просто тёмной ее назвать было нельзя, сила совсем иначе ощущалась. но и светлая. Да где вы видели таких светлых ведьм?» «А я серая, дорогая Тильда!» — кривовато усмехнулась Хельга, достигнув двустворчатых дверей и небрежным касанием отворяя их. В просторный приемной за столом сидела темноволосая эльфика, которая полными изящества движениями полировала ногти, ровно до того момента, как увидела ведьму. «Настолько стремительного перехода к имитации бурной деятельности я в жизни не наблюдала, но в приемной мы не задержались, прошли дальше». Кабинет был аскетический строг, самый простой стол, стеллаж с книгами и несколько обычных стульев даже без обивки. Ведьма уселась в кресло, закинула ногу на ногу и, понимающе усмехнулась. Мое удивление, которое, полагаю, отразилось на лице, можно было легко понять. Ведьминский дар бывает двух разновидностей. Притом мы отличались не настолько сильно, как принято считать. Разве что по характеру. Потому как темный дар располагает к вдумчивости и кабинетным исследованиям. Соответственно, круг общения темной ведьмы обычно весьма узок. Светлые же компанейские личности, типа в каждой бочке затычка. Хочешь не хочешь, а если попадешься светлый в хорошем настроении, то она будет безжалостно нести добро и самоотверженно причинять справедливость. Но ну, а в целом различаются только время суток, в котором удобнее колдовать, и светило-покровитель. у светлых солнца, у темных луна. Правда, еще разница в том, какие именно эмоции подвластны конкретной ведьмочке. Светлые работают с положительным спектром, а вот темные с негативным. Люди, разумеется, переврали это как могли. Якобы поговоришь с ведьмой и все, и беда тебя преследует и жить не хочется. Так что стоит ли удивляться тому, что темных ведьм избегают и не любят? Потому вдвойне удивительно то, что светлые. Решил учиться темной стороне силы, работе с отрицательными эмоциями. Редко случается, что ведьма может совмещать в себе две стороны дара. «Итак, как леди Триумверата, я должна сейчас радушно тебя поприветствовать, заверить, что тебя ждет очень интересная стажировка, и выдать направление в общежитие. Как понимаю, официальную часть мы опустим и сразу перейдем к сути». «Какая сообразительная девочка!» — умилилась старая ведьма. «Ты полностью права. Тогда скажи, как ты относишься к тому, что мы напишем в отчете следующее. Ты сцепилась с кем-то из местных в первый же день, и за это я тебя вышлю с дисциплинарным выговором». «Боги, какой потрясающий вариант! Интересно, и почему я не согласна?» «Отрицательно отношусь», — хмыкнула я в ответ. «Оговорюсь сразу». Портить мостовую, пилить великое священное древо или плевать в хрустальный источник я тоже не буду. А жаль, между прочим. Кривовато усмехнулась Хельга, глядя на меня с прищуром. Шикарные варианты. До того, чтобы плюнуть в источник, и я бы не додумалась. Ладно, пойдем дальше. «А если мы сделаем вид, что ты проходишь практику, а на самом деле отправим тебя в какую-либо деревеньку на отдых и поправку здоровья? Есть у меня в деревне Большие Тинники знакомый Леший. Вроде говорил, что там домишка в лесу простаивает». «Отличный домишка, с каменной невозмутимостью кивнула я и добавила. «Да и сам Буйрак просто потрясающая личность, хоть и Леший». «Знакомый?» — заинтересованно изогнула бровь Хельга. сошлись на почве любви грибным дарам природы. «Ага. Так почему не хочешь в гости к нему съездить? Напоминаю, с сохранением оклада». «Ну, во-первых, я не могу это сделать по независящим от меня причинам». Я дернула вверх рукав кофты, обнажая тускло серебрившуюся вязь на запястье. «А во-вторых, вы бы стали уезжать, если бы вас настолько активно выпроваживали, согласитесь». Интрига интриг. Ага. Леди Триумверата сначала посмотрела мне в глаза, потом на запястье и в заключении вновь в глаза. Скажи-ка, милое дитя, а как зовут твои первые, очень даже зависящие от тебя обстоятельства? Верниэль, из вечно зеленой сосны. При воспоминании о малолетнем поганце мне очень хотелось скривиться, но я сдержалась. Зато леди Вот с подобным не страдала и откровенно расхохоталась. боги ха -ха. Я даже не знаю, кому больше сочувствовать в данной ситуации!» Заметив вопрос в моем взгляде, она пояснила. «Самого мальчишку я мельком пару раз видела, но зато имею неудовольствие периодически общаться с его матушкой. Так что да, сочувствую я тебе, Тильда. Очень сочувствую. Преждевременно. Я собираюсь приложить все силы для того, чтобы избавиться от этих уз». Но, как вы сами понимаете, до этого момента мне нужно находиться в эльфийском лесу. Вряд ли я еще где-то найду более полную информацию о таком явлении, как истинная пара». «Понятно. Ну и на этой более чем оптимистичной ноте, мне кажется, пора наконец-то пролить луч света на то, что происходит в этом милом городке». «А в том и своеобразной ситуации, Тильда, никто не знает». Я выдержала положенную ситуации драматическую паузу. Мало ли, вдруг леди Водс решила нагнать таинственности. Но дальнейших сведений не последовало, потому пришлось задать еще один наводящий вопрос. «Неужели никто?» Подумав, я решила, что Талика Лести никогда лишней не бывает, и добавила. «Неужели даже у ведьмы с такой силой и таким опытом, как у вас, нет совсем никаких гипотез?» «Сама же понимаешь, что гипотезы нужно обсуждать с теми, с кем потом планируешь сотрудничать и что-то делать с проблемой. Попросту языками молоть, видится бессмысленным. Но ты, мое юное темное дарование, при всем уважении, не кажешься специалистом в какой бы то ни было области, разве что в сфере воспитания фамильяров. Впервые вижу настолько кроткую животину. Они же обычные пяти минут не могут провести, не говоря глупостей». Судя по виду Жозика и без того переполняющие его словеса, теперь уже растянули кота изнутри. Еще немного, и прорвутся в этот мир в виде его честного мнения. Но нет, слово котяра по-прежнему держал и героически молчал. А я вот не молчала, но говорила сугубо правильные и даже регламентированные вещи, хотя было обидно за то, что меня считают совсем уж бесполезной. «Как скажете, леди Вотс, тогда прошу принять мои документы», расписаться в том, что я прибыла на стажировку, и направить к ответственному за расселение. «Давай свои бумаги!» Леди сжала белые хрустящие листочки, и я невольно заострила внимание теперь уже на ее пальцах. Тонкие, но жесткие, с короткими аккуратными ногтями. «Адресы все необходимое возьмешь у моего секретаря». «Кто будет меня курировать?» «Хм, а, пожалуй, что я». «Вы?» Я ошеломленно округлила глаза, не зная то ли радоваться такой чести, то ли опасаться. «Не обольщайся. Мне просто интересно из первого ряда наблюдать за разворачивающейся ситуацией с родом вечно зеленых. Должен же у меня в этом проклятом городе быть хоть какой-то культурный досуг». «Надо сказать, от того, что тебя считают культурным досугом, испытываешь самые амбивалентные чувства». Хельга достала из стола пухлую тетрадь в кожаной обложке, на которой значилось «Дневник практики». Быстро заполнила поля на титульном листе, а когда открыла страницу, на которой нужно было написать первое задание, задумалась. «Куда бы тебя отправить? Пожалуй, к Вероиль. Она давно просила какой-то жертву городской практики. Первая декаду будешь травки собирать, Тильда». Внезапно старая ведьма хмыкнула и хитро прищурилась. «Грибов в эльфийских лесах действительно нет. Но поверь, некоторые местные травы обладают крайне занимательными свойствами, особенно если нужным образом их вываривать». Я только улыбнулась в ответ и откланялась. Леди Водс сообщила, что она меня проводит как минимум до крыльца, так что я быстро получила от секретаря ведьмы адрес, по которому придется проживать, и мы вместе пошли на выход. Жозик радостно бежал впереди и, кажется, действительно считал секунды — Ух, как представлю, как котяра потом станет компенсировать свое вынужденное молчание. Так вздрогну. Сарказм Жозефина по остроте мог сравниться разве что с его же когтями. Такой красивый белый и пушистый котик снаружи и такая ехидная скотиняка внутри. Шум с площади мы услышали задолго до того, как вышли на крыльцо. «Лоэр Хелверил, Лоэр Хелверил, Минуточку, буквально минуточку вашего внимания!» Голосил кто-то настолько звонкий, что я даже напряглась, опасаясь, что Верниэль неведомым образом оказался в лужайках, но, как оказалось, он не был единственной истерической личностью в эльфийском лесу. «Я занят», — раздался негромкий, но очень звучный голос, и я в окно увидела, как с белоснежного пегаса спешивается воплощение всех девичьих представлений о прекрасных эльфах. Высок, подтянут, в меру мускулист, и с ушами средней длины. Серебристые волосы рассыпались по темно-зеленому камзолу, белоснежная кожа казалась чище северных снегов, глаза глубже омутов, а высокомерно-брезгливое выражение сделало бы честь человеческим королям. В общем, редкостно неприятный тип. Вот сразу не понравился. Еще и, наверное, чем-то похож. Вокруг Луэра порхала миниатюрная эльфийка с блокнотом, над которым летало самопишущее перо. «Лоэр, градоправитель, я все же настаиваю на том, чтобы вы прокомментировали ситуацию с вашим кузеном. Газета «Зеленые слухи» будет вам бла. «Нет». Над моим ухом хохотнула Хельга и, подцепив меня под локоть, повлекла вперед, приговаривая. «Сейчас будет интересно». Я не успела спросить, кому именно, но дальнейшие события показали. Остроухий похлопал верного скакуна по шее, притом, судя по тому, как пегас дернулся и потянулся заедать стресс цветочками с клумбы, прилетело ему сильно. Халверил повернулся и направился к крыльцу префектуры, а эльфийка оказалась напористой и следовала за ним по пятам. «И все же это действительно правда? Ваш родственник из старшей ветви встретил истинную пару, и она оказалась мало того, что человеком, так еще и темной ведьмой?» «Родственник?» «Вот недаром он мне не понравился». Халверил остановился так резко, что эльфийка практически на него налетела. Пришлось ее поддержать, отчего щеки девушки заолели, но, как истинный профессионал, она не растерялась. «Весь высший свет в шоке! Общественность взволнована! Как же восприняла этот удар лоэра Цириль? Говорят, что за ее жизнь борются лекари, и что вы можете сказать об избраннице лоэра Вернееля? Видимо, градоправитель понял, что отделаться от доставучей работницы редакции не получится, потому бросил взгляд на нас и доброжелательным тоном сообщил. «К сожалению, я еще не знаком с новоприбывшей темной ведьмой, но в нескольких шагах вы, милая барышня, можете найти леди Хельгу Вотс. И Я думаю, как представитель Триумвирата, она сможет рассказать вам больше». «А что я?» — повела плечами Хельга и подставила меня самым коварным образом. Но у нас прибыла ведьмочка как раз из того же университета. Я думаю, что она сможет многое рассказать». «Еще одна ведьма?» — удивилась репортерша. «Ведьм много не бывает», — философски заметила леди Вотц. И тут, тут откуда-то снизу раздался полный торжества голос Жозефина. «Вы хотите слухов и сплетен, юная, страухая леди? Их есть у меня». «Все, что вы желаете знать про истинную пару Лоэра Вернеля». «Боги, я боюсь представить, что именно он ей сейчас наговорит».